В основных покоях крепости было светлее, мы пробирались по коридорам без лампы. И хорошо, потому что я бы все равно не позволил Радости остановиться и ее зажечь. Свернув за круглый угол лестницы на третий уровень, Радость вдруг дернула меня назад, чуть не сшибив на наземь, и я рассверепел, как кошак на крыше. «Ну что еще? Давай быстрее выбираться!» — заорал я. «Погоди! Это последний уровень с окнами, а я не собираюсь выходить в парадную дверь, не зная, поджидает меня там эта тварь или нет». Не говори глупостью всадника, на быстрой лошади уйдет полчаса, чтобы добраться оттуда сюда. А если он не долетел до дна? Если он залез обратно? она это нужно несколько часов. Пошли, радость. Пока он доберется до двери, мы будем уже за несколько миль отсюда. Нет. Она сшибла меня с ног, и я брякнулся спиной о каменный пол. Когда же я снова обрел под ногами почву, девушка уже добежала до окна и свесилась из него. Я подошел, и радость поднесла палец к губам. «Он внизу нас поджидает». Я отодвинул ее и выглянул сам. «Точно. Тварь затаилась в темноте, лапы на изготовку, чтобы когтями выдрать дверь, едва мы откинем изнутри засовы. А вдруг он просто не может выйти?» – прошептал я. «Он же не смог открыть другую железную дверь?» «Ты не понял, какие в той комнате знаки были, да?» Я покачал головой. «Символы обуздания. И обуздывать они должны были джина или демона. Тут их нет. Передняя дверь для него не преграда. Так почему же он не войдет? Чего ради гоняться за нами, если мы сами к нему явимся?» В этот момент монстр поднял голову и я отпрянула так нам. «Кажется, не заметил», — прошептал я. обрызгав радость слюнями. И тут чудовище принялось насвистывать. Счастливую такую песенку, беззаботную. Именно ее предпочтешь насвистывать, полируя выбеленный череп своей последней жертвы. Я никого и ничего не вынюхиваю, сказал монстр гораздо громче, нежели требуется, если хочешь поговорить сам с собой. Не, я... Да ни за что в жизни. Остановился тут на секундочку, только всего. Ой, а дома-то, наверное, никого и нету. Ну что ж, пойду своей дорогой. Он опять засвистал. До нас донесли шаги, они становились все тише и тише. Нет, они не удалялись, просто становились тише. Мы с радостью выглянули из окна. Огромная тварь изо всех сил исполняла пантомиму ходьбы, фальшиво сипя сквозь передние клыки. — И чего? — заорал я. — Ты что, надеялся, что мы не заметим? Монстр пожал плечами. — Все равно попробовать стоило. Я понял, что передо мной не гений, когда ты еще ту дверь открыл. «Что он сказал?» «Что он сказал?» — затороторила радость у меня за спиной. «Ему кажется, ты не очень умная». «Скажи ему, что я зато не просидела столько лет в каталажке, занимаясь самоудовлетворением». Я отступил от окна и посмотрел на радость. «Как думаешь, он в это окно пролезет?» Она оценивающе оглядела амбразуру. «Думаю, да». «Тогда я ему этого говорить не буду, он может обидеться». Радость оттолкнула меня, шагнула на подоконник, повернулась, задрала полой халата и пустила наружу струю. Поразительное чувство равновесия. Судя по ворчанию внизу, с меткостью у нее тоже все в порядке. Радость закончила и соскочила на пол. Я выглянул. Монстр стряхивал мочу с ушей. Точно мокрая собака. «Извини», — сказал я, — «языковая проблема. Я не знал, как это перевести». Тварь зарычала, и мышцы под чешуей на шее заходили, а затем монстр шарахнул кулаком в окованную железом дверь так, что пробил ее насквозь. — Ходу, — сказала радость. — Куда? — На утес. — Ну ты железницу срезала. — Там разберемся. И она потащила меня за собой, петляй во тьме, как и раньше. «Пригнись — Пригнись, — вдруг крикнула она. Всего через секунду после того, как сенсоры у меня во лбу, настроенные на каменные потолки, сообщили, что мы действительно оказались в низком проходе. Мы уже достигли середины коридора, когда я услышал, как монстр его тоже почувствовал и вознес хулу. А затем повисла пауза, а за ней такой жуткий скрежет, что от звуковой волны нам пришлось зажать уши. А потом донеслась вонь паленого мяса. Когда взошла заря, Джошуа и Волтасар уже въехали в каньон, ведущий к крепости. Ну как, спросил Джош, демона чуешь? Волтасар сокрушенно покачал головой. «Мы опоздали», — показал на бывшую круглую дверь. Теперь она превратилась в клубок искореженных и разодранных кусков, болтавшихся на остатках огромных петель. «Что же ты во имя сатаны натворил?» — крикнул Джошуа. Он соскочил с лошади и вбежал в крепость, оставив старика спешиваться и ковылять, как сумеет. Шум в узком коридоре стоял такой, что пришлось кинжалом радости отрезать полоски ткани с рубахи и заткнуть ими уши. Потом я зажег огненную палочку, глянуть, что делает монстр. И мы не поверили себе. Этот урод бурил скальную породу. Когти его двигались с такой скоростью, что превратились в сплошной мазок. И только дым, пыль и осколки летели из-под них».